Звонок. Игорь со стоном выбросил вперед руку, хватая телефон. сипло выдохнул «Алло». Бодрый и свежий до отвращения голос. «Доброе утро! Вы уже проснулись?» «Теперь да». Игорь упал обратно на подушки. «Знаете, я все поняла. Мне нужен сегодня пропуск. Вы же можете его заказать? Я...» Игорь перебил. «Мортимер, вы умылись?» «Да». «Зубы почистили?» «Да». Еще и накрасились и причесались, наверное. Да, а я ничего этого не сделал. Я спать лег полтора часа назад. Ой, вы еще спите, упавшим голосом сказала она. Извините, Игорь, спохватившись, заорал. Эй-эй-эй! Не вешайте трубку! Что случилось? Что вы еще задумали? Она только тихо сопела. Игорь потер воспаленные веки. Мортимер, вам пора учиться дипломатии. Дайте бедному директору хоть день передышки. Но никуда ваш Димитров за день не денется. Пауза. А откуда вы... Я примерно представляю ход ваших мыслей. Он зевнул, так что давайте начнем атаку завтра. Давайте, сказала она с заминкой. Игорь дернул себя за ухо, пытаясь окончательно проснуться. — Что еще? Да не молчите вы! — Я хотела спросить... Снова пауза. Он закатил глаза к потолку. — Нет, всем родителям, бабушкам, дедушкам и кураторам надо ставить памятники, и еще при жизни, за бесконечное их терпение. — Вы меня боитесь? — выпалила она. Игорь даже сел от неожиданности. — Что? «Вы меня тоже боитесь, как все, да?» Он молчал. «Да?» — спросила она обреченно. «Нет», — буркнул Игорь. «Да, иногда. А вы меня?» Пауза. «Иногда». «Тогда мы квиты, сказал он с облегчением. «Мортимер, нельзя же так с утра оглаушивать». «И вы все равно пойдете гулять со мной по крышам?» Тут же поспешно добавила. «Это не свидание». Он постарался не улыбаться в трубку. «Раз не свидание, пойду. Если только вы перестанете меня будить телефонными звонками после бессонной ночи». «Ой, да, извините, досыпайте». «Вы очень милы», — задумчиво сказал он загудевшей трубки. Вся группа сидела и висела на воротах, высматривая его из-за решетки. Начали махать еще издалека. «Игорь!» «Эй, ловец!» Он почувствовал, как губы у него растягиваются в широкой улыбке. Через решетку потрепал водяного по взлохмаченной голове, пожал протянутую руку Карла, покивал девочкам. «Шмон, прошли?» «По полной программе!» — с чувством сказал Карл. Видимо, чего-то лишился. Зигфрид подпрыгивал от нетерпения. «Ну все, пойдем!» Игорь предъявил охраннику пропуска, тот хмуро их просмотрел, пересчитал детей и по головам выпустил за ворота. Похоже, инструкции Божевича были суровы. Пешком? Да, конечно, Келдыш показал на открывшей двери микроавтобус. Вау! завопил водяной и в припрыжку кинулся к машине. Ну, и каков наш план? Вполголоса спросил Игорь. Агата вяло, пожала плечами. «Выглядела она бледно. Расскажу в больнице». «Что-то это мне не нравится». «Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Я все продумала и всех научилась», — нисходительно сказала Мортимер. «В крайнем случае просто ничего не получится». «Э, нет», — Игорь ухватил ее за локоть. «Пока вы мне все не изложите, мы с места не сдвинемся, а то, может, надо заранее вызывать службу спасения и пожарников». Он шутил лишь отчасти. План оказался нелепым и детским, до того нелепым, что даже мог получиться. «Я же тогда звала одна», — закончила Мортимер. «А хором слышнее». Игорь, подумав, набрал номер знакомого. «Гай, мне нужна консультация». Целитель задумчиво попыхтел в трубку. «Сам понимаешь, мы преступников не откачиваем». «Гай, я теоретически». Ну, если теоретически, теоретически связкой пробовали, втроем результаты ничтожны. А если в пятером, снова сопение. Противоречие стихий. Нет, не думаю. Попытка может как-то повредить больному или самим целителям. Гай фыркнул. Больному? Это после слухачета? Ну, ясно, спасибо. Пока. Эй-эй, Игорь. Да? — Сообщишь о результатах? Ну, чисто теоретически. Игорь улыбнулся в трубку. — Договорились. Похлопал сотовым по ладони. Народ выглядывал из микроавтобуса. Мортимер смотрела на него, взявшись за ручку двери. — Мы едем? — Его мама придет через два часа. Нам надо успеть до нее. Игорь пожал плечами. — Вперед! «Куда это вы такой толпой? Не больше трех посетителей за раз!» Они притормозили у регистратуры. Пятый уровень, седьмая палата. Дежурная посмотрела на список, потом с сочувствием на них. «Это к мальчику? Проходите, только не шумите!» Игорь покосился на Мортимер. Поняла ли она подтекст? Сестра решила, что они пришли проститься. Наклонила голову, волосы завесили лицо. «Поняла». Усевшись на свое обычное наблюдательское место на подоконнике, он следил, как Мортимер расставляет ребят. Карлу правой ноги, Люси у левой, Зигфрид на уровне бедер, Стефани груди. Игорь думал, что сама Мортимер встанет, как во время первой попытки, у головы, но она заняла место у левого плеча. Пауза. Все смотрели на него. Медленно начиная понимать, он развел руки. Что? «Я тоже в этом участвую?» «Конечно», — виновата сказала Мортимер. «Без вас никак». «Предупреждать надо». Игорь встал напротив нее. Он же не целитель, как, впрочем, и все остальные. Еще раз проверил взглядом расстановку. Земля, воздух, вода. Он, надо полагать, огонь. Мортимер есть Мортимер. Цикл порождения, цикл разрушения, ни черта не соблюдено. Она, наверное, про это и слыхом не слыхивала. Шесть человек. Для Пентакля многовато, для магической семерки мало. Он посмотрел в лицо Димитрова. Тот не спал. Глядел в потолок пустыми глазами, разве что его принять за седьмого. Еще одного не хватает. У головы. Ваш Крис. Что? Положите у головы ваш кристаллизатор. Вы это только что придумали? Он стянул кольцо и опустил на плоскую подушку за теменем Димитрова. «Считаете, Крис заменяет полноценного мага?» Агата поглядела ему в глаза. «А вы считаете нас полноценными магами?» Келдыш молча показал ей большой палец. «Что делаем дальше?» «То, что вы и говорили. Ищем славяна». Игорь улыбнулся, напряженно смотрящий на него Стефани, и закрыл глаза. В какой-то момент его руку повело влево, к голове парня. Пальцы коснулись лба, темени, затылка и сомкнулись на сиявшем кольце. Металл был раскаленным, но Игорь только сильнее сжал руку, вминая боль в живую плоть ладони. Боль сейчас несла с собой силу и магию. Протянутую правую руку схватил влажной ладонью Зигфрид. Огонь, вода. Никаких правил, никаких правил. Не раскрывая глаз, Игорь видел, что за водяного уцепился Карл и дальше по кругу. Замкнула круг Мортимер, коснувшаяся руки Игоря. Его насквозь прошило током, словно он неудачно ударился локтем. Пальцы переплелись, сжались сильнее, сдавливая Крис. Боль стала почти нестерпимой. Стихии смешивались и переливались. Серебристая металла, теракотовая земли, синяя воды, красная огня, голубая воздуха. И все плавило и растворяло в себе белое, белое, заключающее все эти цвета. Пятая стихия мира — магия. Вспышка, слепящая даже сквозь зажмуренные веки. Волна воздуха мягко толкнула в грудь, сцепленные руки разметала в стороны. Игорь выронил Крис, ударился обожженной ладонью и, зашипев, оглянулся. «Все целы!» Люси умудрилась уцепиться за ручки кушетки и теперь стояла, часто моргая. «Крепкая девушка, что ни говори!» Карл, кряхтя, поднимался с пола. Стефани, отброшенная на подоконник, сидела, вытаращив глаза. Игорь наклонился к стоящему на четвереньках водяному. «Ты в порядке?» Тот, потряс головой, сказал с восхищением «Вау!» «В порядке, значит?» «Агата!» Мортимер, придерживаясь за кушетку, мелкими шажками шла к нему. «У вас, рука, сильно?» Игорь раздраженно вскинул ладонь. «Третья А-степень без некрозы тканей. Вы сама как?» «Ой», сказала Агата, прижимая пальцы к рту. Глаза ее стали огромными. — Простите, я не хотела. — Алло, мы же в макклинике, сейчас все вылечат. — Заткнитесь. Мортимер дернулась, Игорь вздрогнул. Школьники, начавшие было обмениваться, а ты это видела? Меня будто вверх толкнуло, как во сне. Разом смолкли и повернулись к Димитрову. — Заткнитесь, — повторил он, закрывая глаза. — Спать хочу. «А магия к нему вернется?» «Пока неизвестно, но жить будет». Ну что, владеть магией не так уж плохо?» Игорь легонько подтолкнул ее плечом. «А?» Они сидели на подоконнике в коридоре. В палате суетились дежурные целители и подошедшие родители славяна. Агата заметила, что в точности как келдыш потирает руку, на которой якобы находится Крис, и заставила себя положить ладони на колени. С ее губ она чувствовала не сходит широкая и наверняка глупая улыбка, но уж ее-то погасить она никак не могла и не хотела. — Как вы догадались это сделать? — помолчав, спросил Игорь. — Вампиры помогли. — Пауза. — То есть? — Агата пожала плечами. — Говорить не хотелось. Хотелось сидеть, греясь на солнце и наслаждаться теплом, наполняющим все тело. И да, душу тоже. — Долго рассказывать. — Но хорошо, — так же лениво сказал Келдыш. — Похоже, и ему не хотелось ни говорить, ни двигаться, ни даже думать. Потом... Откуда-то из-за поворота послышались приближавшиеся возбужденные голоса. Ой — Ой-ой! Келдыш сполз с подоконника. Пора сматываться. Удрать они не успели. Из-за угла вынеслась целая кавалькада в нежно-персиковой униформе. Как же он ненавидел этот свет! Впереди топал низкорослый и бровастый седовласый целитель. Келдыш опоздал отвернуться. Гайдук затормозил, едва не столкнувшись с следом ассистентами. — А, ловец! — Келдыш криво усмехнулся. — Добрый день. — Вам было велено явиться в стационар через полгода. В чем дело? Келдыш посмотрел на потолок. — Ну, немедленно ко мне на осмотр. «Юрий Васильевич!» — боязливо прошелестела лекарка. «Что? А, то есть через полчаса?» Гайдук, скользнув взглядом по Агате, повернулся к двери в палату. Остановился, присматриваясь, та смущенная и вопросительно заулыбалась. «Эмм...» — сказал с затруднением. «Что за девочка?» Келдыш тоже посмотрел на Мортимер. «Легче спросить, чем ответить. Такая вот девочка». — Юрий Васильевич, целитель кинул еще один озадаченный взгляд на Агату. — Да. Значит, ловец. Через полчаса. Келдыш растянул кубы в неопределенные улыбки. Едва квалькада скрылась за дверью Димитровской палаты, схватил Агату за локоть, бежим. — А вы не пойдете на осмотр? — Не для того я отсюда выбрался, чтобы снова возвращаться. — Боитесь докторов? — понимающе кивнула Агата. Игорь покосился, но смолчал. Была она где-то права. «И вообще меня ждет очередная писанина. Мортимер, вы в столице чуть больше месяца, а я из-за вас пишу уже четвертый отчет. Скоро мозоли на пальцах будут. Кстати, вы тоже так легко не отделаетесь. Целители наверняка захотят со всеми вами поговорить. Они будут ругаться?» Забеспокоилась Агата. Игорь хмыкнул. «Это вряд ли. Но попадеть вам точно придется». Он открыл перед ней дверь. «Где там наши остальные юные гении?» Гении валялись на нагретых солнцем парковых скамейках и увлеченно поедали уже явно не первую порцию мороженого, даже Люси, озабоченная своей фигурой. Организм требовал восполнения потраченной энергии. Зигфрид издалека замахал им бумажкой от мороженого, спеша оправдаться. «Мы и вам купили, но оно растаяло. Пришлось спасать». «Все в порядке?» — спросила Люси. «Пока да», — ответил Килдыш. Агата проследила за его взглядом. На выцветающем вечернем небе ясно виднелся полупрозрачный силуэт луны, почти полной луны. Килдыш опустил глаза и медленно улыбнулся ей. И она вдруг почувствовала себя легкой-легкой, словно они уже летели. «Но что? Владеть магией не так уж плохо?» «Да, пока». Она шагнула навстречу поднимавшимся друзьям. Книга озвучена на студии «Амперфект» по заказу «Адинас Паблишинг».